Глава 6. Переосмысление. Даниэль Канеман один из самых влиятельных психологов нашего времени. Канеман, лауреат Нобелевской премии за свои фундаментальные исследования предубеждений в человеческом разуме. Совместно с коллегой Амосом Тверским Канеман по сути создал поведенческую экономику. Если вы читали такие книги, как Предсказуемая иррациональность, Нач или даже Moneyball, знаете, что все они в той или иной мере основаны на работах Каннемана. Несколько лет назад журналист из Guardian взял у Каннемана интервью. Они встретились в лондонском отеле. Репортеру дали задание расспросить Каннемана о том, как люди могут научиться лучше мыслить. «Знаете, что бы я уничтожил, если бы у меня была волшебная палочка?» – спросил Каннеман у журналиста. самоуверенность. Кажущийся простым, ответ Каннемана очень важен для всех нас, страдающих от самоуверенности. Мы считаем, что знаем гораздо больше, чем на самом деле, и почти каждый из нас думает, что его ум, внешность и профессионализм выше среднего. На работе мы уверены, что работаем лучше тех, кто сидит рядом с нами. На вечеринках мы считаем себя более очаровательными, чем большинство людей в комнате. Такая самоуверенность может оказать дурную услугу практически каждому из нас. В политике можно вспомнить баннер «Миссия выполнена», вывешенный на боевом корабле во время войны в Ираке, которая была далеко не закончена. В бизнесе, только такой бьющий через край самоуверенностью, можно объяснить общественный резонанс, вызванный слиянием АОЛ-Тайм-Уорнер или коллапс Лимон-Бразерс в ипотечном кризисе. Был такой спортсмен, боксер Ленокс Льюис. После того, как он стал чемпионом мира в тяжелом весе, его побил парень, фактически пришедший с улицы. Контрольный вопрос номер 26. Верно или нет? Ученики способны верно оценить качество преподавания. Чрезмерная уверенность в себе способна мешать эффективному обучению. Когда люди самоуверенны, они не учатся, они не практикуются, Они не задают себе вопросов. Самоуверенность особенно опасна в более сложных формах обучения. Если нам кажется, что что-то знаем, мы просто не станем заниматься непростой деятельностью по поиску взаимосвязи идей или расширению наших знаний. Проблемы здесь не только в самоконтроле или даже не в самосознании. Мы просто не делаем достаточно для того, чтобы размышлять, анализировать, по-настоящему глубоко усваивать материал. И это подводит нас к последней стадии процесса обучения, переосмыслению того, что мы знаем. Знаете ли вы, как работает унитаз? Наверное, да. Мы пользуемся им каждый день, по крайней мере, большинство из нас. Скорее всего, вы когда-нибудь открывали крышку, приделанного за унитазом бачка, для того, чтобы проверить грушу-затычку или подкрутить ручку смыва. Тогда ответьте на следующий вопрос. Оцените в баллах от 1 до 10. Насколько хорошо вы понимаете работу унитаза? 1 балл. Вообще не понимаю. Понятия не имею, как работает унитаз. 5 баллов. Средний уровень. В общем, у меня есть представление о том, как работает унитаз. 10 баллов. Эксперт. Я не просто все понимаю, мне приходилось несколько раз устанавливать унитаз. Скорее всего, вы дали себе оценку где-то около пяти или шести. Ваши знания чуть выше среднего, но вы не мастер. Психолог Арт Маркмен тоже когда-то думал, что знает, как работает унитаз. Как он описывает в своей замечательной книге «Как мыслят умные», В детстве он любил забавляться с этим устройством. Его родители часто кричали на него, чтобы он прекратил играть с сантехникой. В общем, Маркман, скорее всего, тоже поставил бы себе оценку не ниже 5-6 в понимании работы унитаза. Как из него вытекает вода? Что за выпуклость снаружи в нижней части унитаза? Он хотя бы знает, как в унитаз заливается вода. Только тогда Маркман понял, что плохо представляет себе устройство унитаза. У него не было систематического представления о том, как он на самом деле работает. Разум Маркмана обманывал его, говоря, что он понимает работу унитаза. Он верил, что может все объяснить. Но на самом деле не мог описать, как устроен унитаз, и осмыслить действия различных его частей. Он наверняка не смог бы разобрать унитаз и собрать его обратно. Проблема была не во времени. Как и все мы, маркмен потратил много часов своей жизни на созерцание сантехнического оборудования. Нельзя заподозрить его и в отсутствии таланта. Когда-то он был исполнительным директором общества когнитивной психологии. Это своего рода уловка-22 в изучении. Чем больше мы знаем, тем больше нам кажется, что знаем больше. Уловка-22 Парадокс, формулированный писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе, 1961 год. Невозможно следовать ни одному из логически противоречащих друг другу правил. В этом смысле имеющиеся у нас знания представляют вполне реальную опасность. Они в действительности сбивают нас с толку. Психологи изучают это явление уже не один десяток лет и придумали для него ни одно остроумное название слепое пятно профессионала беглая эвристика иллюзия глубины понимания все эти ученые названия передают одну и ту же суть мы часто думаем что знаем больше чем на самом деле мы переоцениваем наши навыки мы не осознаем насколько многого не знаем вы можете поставить себе шестерку за знания об унитазах но скорее всего Они тянут не больше, чем на четверку. Это дает нам первый урок переосмысления знаний. Будьте скромны. Я увидел необходимость в такой скромности в процессе моих собственных исследований. Однажды я попросил людей оценить, насколько хорошо они способны определить успешные методы преподавания. Если бы они адекватно оценивали свои навыки, распределение было бы равномерным. 50% ниже, 50% выше. Но все оказалось не так, и почти 90% респондентов сказали, что их способность распознать хорошего преподавателя как минимум не ниже средней. Надо признать, у такого отношения есть свои преимущества. Не имея определенной самоуверенности, никто не будет писать книгу или публиковать исследования. Кроме того, Она дает нам некую мотивацию. Студенты, завышавшие во время интервью свой средний балл, впоследствии демонстрировали лучший рост оценок, чем те, кто отвечал честно. Как объяснил мне один из ученых, проводивших данное исследование у хвостунов были более высокие цели. Кроме того, признаваться в том, что вы о чем-то понятия не имеете, для многих просто стыдно. Как и мне стыдно рассказывать, о тех случаях, когда я проявил излишнюю самоуверенность. В своей жизни я умудрился проиграть деньги уличным мошенникам и явиться в аэропорт не в тот день. Несколько лет назад я выступал в законодательном собрании штата Калифорния с презентацией, которая оказалась настолько противоречащей официальной линии, что один из законодателей полушутя пригрозил вызвать меня на кулачный бой. Одна из причин чрезмерной уверенности при обучении – знакомство с предметом. Если идея или факт дались нам легко, или мы просто часто с ними сталкивались, мы склонны думать, что мы что-то об этом знаем, даже если на самом деле это не так. Этим объясняется, почему люди так уверены в своих знаниях об унитазах. Они постоянно находятся рядом с нами. И по той же причине, Люди уверены, что способны распознать хорошего учителя. Они же постоянно сталкиваются с процессом преподавания. Но мы можем переоценивать свои способности и по-другому. Например, если что-то кажется простым или обычным, мы думаем, что изучить это проще. Если кто-то читает статью с крупными иллюстрациями, он с большей вероятностью будет думать, что понимает ее содержание. Если вы видите что профессор умеет привлечь внимание аудитории, вы, скорее всего, решите, что этот профессор способен научить вас большему, даже если это не так. Во время нашей встречи с Артом Маркманом в Техасском университете в Остине он привел мне еще один пример. TED Talks. Это набор блестяще подготовленных лекций по самым разным предметам, от жонглирования до морали. В них есть много историй, и драматических моментов, яркие прожекторы и удачные ракурсы. У многих из видео более чем по 10 миллионов просмотров. Но Маркман считает, что для обучения TED Talks скорее вредны, чем полезны. Проблема не в самих лекциях, сказал мне Маркман, а в том, как мы их потребляем. Мы слышим хорошо отрепетированную речь по определенной теме продолжительностью 15 минут, а потом переходим к следующей теме. Иначе говоря, TED Talks может выглядеть как образовательный опыт. Ведь нам рассказывают о разных вещах настоящие профессионалы. Но из-за того, что нам так легко прослушать этот материал, нам так же легко его забыть. Вроде бы это кажется не настолько важным. Что с того, что лекции TED Talks так тщательно отшлифованы? Что с того, что видео очень качественно сняты? Однако именно красота картинки и слов мешает нам учиться. Некоторые психологи называют это двойным проклятием обучения. Если вы не знаете, правы ли вы, то не будете знать и что вы не правы. И неудивительно, что люди усваивают меньше, если предмет кажется им простым. Они прилагают меньше усилий, если знание представлено им в легко усваиваемой форме. Следовательно, прошлый опыт Вторая важная причина – чрезмерной уверенности в себе при обучении. От него зачастую зависят наши суждения об обучении. Если мы всегда с легкостью писали контрольные работы по химии, то будем меньше готовиться к следующей контрольной, даже если она должна быть гораздо труднее, чем все предшествующие. Если мы все время занимаемся разработкой презентаций в PowerPoint, то начинаем тратить на их подготовку все меньше усилий даже если нам предстоит выступать в совершенно иных условиях, чем раньше. Военные называют это болезнь победителей. Если генерал выиграл много сражений, у него начинается головокружение от успехов. Классический пример – последний рубеж Кастера. До битвы при Литтл Бигхорне в 1876 году Джордж Кастер очень быстро продвигался по служебной лестнице. 25-26 июня 1876 года индейцы племенного союза Лакота разгромили кавалерийский полк генерала кастра который погиб в бою. Он показал себя героем в нескольких крупных сражениях гражданской войны, в том числе в битве при Геттесберге. Когда Роберт Ли подписывал капитуляцию в Аппоматоксе, Кастро находился там всего лишь в нескольких шагах позади улиса Гранта. По всей видимости, этот опыт заставил Кастера поверить, что он может победить в любом сражении, и, невзирая на имеющиеся свидетельства, он сильно недооценил число индийских воинов, с которыми ему пришлось столкнуться в битве при Литтл Бигхорне. Кастер никогда бы не подумал, что группа Сиу решит отрезать ему все пути к отступлению, и проигнорировал предупреждение о том, что войско сидящего быка может быть в пять раз больше, чем его отряд уставших солдат. Поэтому Кастер не составил подробного плана, не разработал стратегию действий в чрезвычайных обстоятельствах и даже не раздал конкретных приказов. Более чем тысячное войско индейцев уничтожило Кастера и более двухсот его подчиненных. Однако легенда гласит, что последними словами Кастера были «Ура, парни! Мы их сделали!» Контрольный вопрос номер 27. Верно или нет? Люди с ведущим правым полушарием учатся иначе, чем люди левополушарные. Переосмысление изученного необходимо не только из-за самоуверенности. Кроме этого, люди часто не обращают внимания на важные вещи. В этом смысле мы должны заново возвращаться к изученному материалу, потому что часто действуем как роботы, а не как люди больше на автомате, чем сознательно. Проблема не в том, что мы что-то неправильно понимаем, а в том, что мы вообще изначально пропустили это что-то. Так, когда я был ребенком, у двери моей комнаты висела картина с изображением Девы Марии. Это была репродукция средневекового холста, где Мария в блестящей шале, накинутой на голову, обнимала младенца Христа. Картина была вставлена в небольшую деревянную рамку, и я проходил мимо неё, наверное, полдюжины раз за день. Происшедшая далее – часть семейного предания. Такие истории рассказывают столько раз, что в них реальные воспоминания смешиваются с поучительной выдумкой. Рассказ начинается с того, что однажды моя мать влетела в кухню и потребовала признаться, кто из нас пририсовал Деве Марии усы сделав ее похожей на Граучу Маркса. Граучу Маркс. 1890-1977. Американский актер-комик с пышными усами. «Кто это натворил?» – вопрошала она. «Кто посмел осквернить изображение Девы Марии? Кто нарисовал ей черные усы? Вначале она ткнула пальцем в моего брата, как наиболее вероятного подозреваемого. Он был подростком и достаточно шкодливым. «Ты знаешь что-нибудь об этом?» – спрашивала мать. «Это был твой маркер? Ты что, не понимаешь, насколько это серьезно?» Брат все отрицал. Следующей под огнем оказалась сестра. «Это ты нарисовала усы Марии? Что за глупая шутка?» Сестра тоже все отрицала. Она громко протестовала и заявляла о своей невиновности. Испортить Деву Марию она бы ни за что такого не сделала. Я тогда был еще маленьким, мне было лет шесть или семь, слишком маленьким, чтобы заподозрить меня в таком. Однако, судя по некоторым версиям истории, я также подвергся допросу. «Ты что-нибудь про это знаешь? Это ты нарисовал усы на картине?» В какой-то момент, возможно, как раз во время этих обвинений, или позже, в тот же день, мой отец начал хихикать. Оказалось что еще несколько дней или даже недель назад он взял маркер и пририсовал Деве Марии усы. Он считал, что картину никто не ценит по достоинству. «Эта работа, такая изящная и поэтичная, должна играть большую роль в нашей жизни», — утверждал он. Впоследствии он назвал тот случай «местью усов». Каннемон объяснил бы происшедшее очень просто. «Оказывается, у каждого из нас... Есть два типа мышления. Во-первых, мышление бессознательное, автоматизированное и быстрое. Во-вторых, мышление сознательное, медленное и взвешенное. Чаще мы полагаемся на бессознательную функцию мозга, и в целом это прекрасно работает. Нам требуется меньше времени и усилий на многие привычные вещи, и мы не тратим энергию на излишний анализ. Но это приводит к тому, что мы часто упускаем детали. Мы прочитываем отрывок текста, но фактически не понимаем его. Мы смотрим, как кто-то учит нас чему-то, но на самом деле не учимся. На протяжении многих дней мы ходили мимо Девы Марии с внушительными усами и совершенно этого не замечали. Бессознательному посвящено много исследований, зачастую несколько жутковатых. Так в одном из них у людей спрашивали, Знают ли они, где находится ближайший огнетушитель? И хотя многие из опрошенных работали в одном и том же здании более 10 лет, лишь четверть из них смогла правильно ответить на вопрос. В другом исследовании люди проходили мимо имитации шумной ссоры, устроенной психологами. Однако лишь 50% из них заметили ее. При повторении того же эксперимента Двое мужчин устроили настоящую драку на тротуаре, сопровождаемую криками и стонами. И снова лишь около половины проходивших мимо людей обратили на нее внимание. Ученые назвали свою статью с изложением результатов исследования «Вы не будете говорить о бойцовском клубе, если не замечаете бойцовский клуб». С одной стороны, может показаться, что наш мозг просто ленив, и с точки зрения сознания, Это действительно так. Мы не хотим тратить свое внимание. Чтобы на чем-то сосредоточиться, требуется энергия. Но даже когда мы обращаем на что-то внимание, бессознательное в нас продолжает играть свою роль. Даже если мы стараемся воспринять что-то сознательно, он не прекращает работы. И прежде чем у нас появляется хоть какая-то возможность рассмотреть факты, нас часто настигает своего рода ментальное, я же говорил. В моей собственной жизни такое происходит очень часто, когда я хожу по магазинам. Например, я хочу купить газовый гриль и придумываю различные доказательства того, что он сэкономит мне время и деньги. Чтобы убедить себя купить новый гриль, я мысленно составляю длинный список доводов. Я не могу пользоваться угольным грилем под дождем. Моя пища с новым грилем будет более здоровой. Купить баллон с газом проще, чем найти уголь. А вот тот газовый гриль продается со скидкой. И вот, бац, мне доставляют новый гриль. И теперь он стоит на моем дворе, и никто им не пользуется. Никто не застрахован от подобных когнитивных предубеждений. Причем профессионалы подвержены этому не меньше, чем любители. И мастера поддаются на уловки своего мозга не реже, чем ученики. Неважно, сколько денег поставлено на кон и сколько умников находится в комнате. Чарльз Дарвин делал неоправдавшиеся предсказания по поводу наследственности. Томас Эдисон считал, что переменный ток никогда не будет применяться в больших масштабах. И, честно говоря, если бы вы были ребенком в доме моих родителей, вы бы тоже не заметили черные усы на лице Девы Марии. А теперь давайте рассмотрим, Что мы можем с этим сделать?»